Глава третья. Выбравшись из многочисленных запутанных рукавов при устье Итиля, составлявших как бы отдельную зеленоводную страну потоков и озер, войско русов стало длинным станом вдоль главного русла. Место под постой им определили заранее, они стояли здесь еще на пути к морю два года назад. Сам город Итиль остался на переход восточнее, Он располагался на другом рукаве реки. Хаканбек Аарон не жаждал видеть семь тысяч вооруженных чужаков вблизи столицы Каганов. Длинный участок сухого пологого берега давал возможность разместить большое войско. Изгиб реки Итиль здесь образовывал как бы широкий, плавно очерченный полуостров. Выше и ниже поток разделялся на два рукава, и стан находился между двух водяных развилок. На третий день к явился Тархан по имени Варак». Как сами Беки и Каганы, их приближенные были Жидинской веры. Сказал, что Хака Бека Аарона выйти или нет, тот отправился на летнее кочевье, как у них в обычае. Но ждать Хакан Бека до осени русы не собирались, все очень хотели рассчитаться и поскорее двигаться дальше, в сторону дома. Свароком прибыл целый отряд прислужники, вооруженные дощечками и палочками для подсчета и записи, а еще три десятка сарацинских всадников-арсиев, составлявших охрану и ближнюю дружину Бека. За этот поход русы сильно разбогатели на оружие и доспехи, но только у вождей хватало всего, а каждый из воинов Хакан Бека был снаряжен, как у Руси, вождь. А здесь была только их малая часть — Не без зависти, с тайным восхищением и явной неприязнью русы рассматривали хасанских гридей. Всадники на хороших конях имели высокие остроконечные шлемы с пучками конского волоса на маковке, кольчуги и пластинчатые доспехи, железные наручи и поножи, щиты, длинные копья богато украшенные золочеными бляшками воинские пояса с двумя-тремя ременными хвостами, второй — садачный пояс, где висели луки с узорными накладками, бьющие, как говорили, без промаха на сто, а то и на двести шагов. Лица арсиев закрывали кольчужные бармицы, отчего казалось, что это железные люди, неуязвимые и бездушные». Встреча предполагалась мирной, никто не собирался драться, но одним своим видом Арсии внушали мысль о превосходстве военной силы Хазарского царства над любыми смертными из любой части света, только греческие катафракты могли бы с ними соперничать. Показать силу Тархана Варака понуждало отнюдь не пустое тщеславие. По заключенному три года назад уговору Хазарский царь должен был получить половину взятой русами добычи, И раньше такой договор не казался русом справедливым. Уж больно много Хаканбек хочет. Сидя дома, взять столько же, сколько они, воевавшие и проливавшие кровь, отдавшие жизнь за это серебро. Но Боргар клялся, что никак иначе было нельзя. Даже на треть Хаканбек не соглашался. И чего ему соглашаться? Никакого иного пути в сарацинские земли, кроме как через владение каганов, не существует, никто пока не смог его отыскать. С какой стороны не подойди, а без согласия хазар не пройдешь. Ясно было, что теперь, когда придется отдавать политое своей и товарищей кровью серебро, многие будут возмущаться. Грим, сын Хельги, как старший вождь похода, созвал всех воевод к себе в стан и особо напомнил, возмущение не допускать, путь по хазарским владениям еще долгий, и случись раздор, с Итиля на Ванаксвиль выбраться будет трудно. На реке еще туда-сюда, но переволоку не одолеть, если придется на ней биться с конными хазарами. Все пообещали держать слово и унимать своих людей. За два года и вожди и отроки устали от войны, мысли и мечты устремлялись домой, к позабытой мирной жизни, новых раздоров никто не хотел. Для варака поставили большой цветной шатер, вокруг вырос целый стан его дружины. Лошади арсиев паслись дальше в степи, но два раза в день их пригоняли на водопой, и русы толпой собирались посмотреть. Дней десять шел осмотр добычи. Варок мог объясняться по-славянски, и вожди по большей части его понимали. В стане каждой дружины выносили из лодии все до последнего, все тюки, мешки, корзины, прямо на траве раскладывали серебро и платья, Арсии держались поодаль, в русский стан Архана сопровождало всего пятеро. Зато везде мелькали его подручные, в высоченных остроконечных шапках с полями, из желтовато-белой валеной шерсти, в полосатых накидках поверх шелковых халатов. Добычу осматривали, записывали, высчитывали половину. Варака неизменно сопровождал кто-то из старших русов, или сам грим, или Амунд, князь Плеснецкий или Годред, или Фредульф, доверенный человек Хельги Хитрого, воевода полян и киевских русов. Постоянно возникали споры. Подручные тарханы явно преуменьшали стоимость того, что хотели взять, и преувеличивали стоимость того, что собирались оставить русам. Попутно варак расспрашивала по ходе, где побывали, с кем бились, с кем говорили, что видели. Но, наконец, Варок взял свою долю, тюки опечатали и увезли. Свернули шатры, арсии ушли в степь на восток к городу Итилю, оставив только кострище и кучи конского навоза. На прощание Варак заверил, что русы могут продолжать путь, и просил передать от него почтение их владыкам Олову в Хольмгарде и Хельге в Киеве. В следующий день Грим отвел на сборы с тем, чтобы на заре второго дня тронуться в путь. Глядя на низменную зеленую равнину, уходящую к синему небокраю, свиняльд вздыхал, соскучился по лесу, по прохладе ветвей. Остались позади рощицы ивы да вязы, стоявшие за полосой прибрежной осоки. Дальше от жерла и тиля росли только осока, полынь да тростник. В протоках и озерах в эту пору галдели бесчисленные птичьи стаи, и все войско питалось, стреляя цапель, гусей и лебедей. Ловили здоровущих осетров, сазанов, щуку, леща. Рыбу варили вместе с птицей. Местные жители пригоняли на продажу скот, привозили соль. Соль в этом краю была дешева. Хазары берут ее на озерах неподалеку и продают. И запаслись на всю обратную дорогу, которой предстояла еще месяца три. Вспоминая зимние леса Гардов и Мерема, свиняльц едва верил, что они ему не приснились. Такой далекой отсюда казалась вся собственная жизнь, что была до этого похода. Два года снега не видал. После гибели Боргара Черного Лиса и Хродрика Золотые Брови под рукой у сыновей Альмунда оказалась вся северная дружина. Хольмгардские русы, приильменские славяны, варяги из заморья Мерен Северная Чуть. Псковичи, княжича Благомира и Псковская Чуть. Всего четыре тысячи человек без малого. У каждой дружины были свои вожди, но верховное главенство делили Годрот и Свенельд как люди наиболее знатные, близкие Колову Конунгу, показавшие себя отважными и толковыми. Дружина Южной Руси, киевские русы, варяги, нанятые Хельги Киевским еще для похода на Константинополь, Поляне с обоих берегов Днепра, древляне и родимичи, подчиненные киевскому князю, союзные ему бужане и волынские русы со своим князем Амундом, несколько уступало северянам в числе, их было чуть больше трех тысяч. Между собой ратники из разных мест общались в основном на славянском языке, его знали все, кроме свеев и данов. Молодой Грим, сын киевского князя Хельги Хитрого, женатый на дочери Олова, был главным вождем объединенного войска и поэтому назывался князем, хотя восхождение на отцовский стол в Киеве ему еще предстояло дожидаться. Его ближнюю дружину составляли киевские русы, наиболее сильная, опытная, хорошо вооруженная часть войска числом человек в 200. Не сказать, чтобы все это весьма разношерстое и разноязыкое воинство хорошо ладило, Случались между дружинами из разных мест споры при дележе многообещающих мест для грабежа, иной раз доходившие и до драк, но в целом старшие вожаки — Грим, Амунд, Хродрик, Хальтер, Боргар, потом Годрот и Свенельд — умели договариваться между собой, чтобы раздоры и соперничество не ослабляли войска. Через низовье Итиля, от моря, северная часть войска шла впереди, перед Амундом с Волынцами и Гримом с Киянами, поэтому ей достался передний северный край общего стана. Слева текла река Итиль, широкая, как море. Справа уходила вдаль, ровная, как стол, зеленая по весне степь. С северной стороны река делала плавный изгиб, так что место стана напоминало полуостров, На юг, сколько хватало глаз, уходили шатры и пологи из парусов, когда-то белые, а теперь побуревшие от пыли и грязи, навесы из зеленой, уже увядшей осоки и веток. Тянулась вдоль береговой полосы вереница лодий, больше трех сотен, побольше и поменьше, вяло дымили бесчисленные кизячные костры под большими дружинными котлами, на жердях висела длинными рядами рыба, вялилась впрок, На земле были разложены выстиранные в реке рубахи, порты, кафтаны. Было еще самое начало лета, но к полудню навалилась жара, в степи стрекотали кузнечики, пахло густым травяным соком, полынью и горячей землей. Шевелиться не хотелось, Хольмгардский стан казался вымершим. Даже ветру было лень, дуть, над станом висело душное марево. На открытом ровном берегу тень давали только полотняные шатры, навесы из парусов, подобие шалашей из нарезанной осоки, уже высохшей за долгие дни под жарким солнцем. Кто-то ушел купаться к плесу, кто-то отправился на лов и рыбалку, кто-то дремал в укрытии. Никого живого не было видно на северном краю стана, только ни не ни немолодой славянский оружник следил за котлом, До да отрок гостилич ковырял подметку своего черевья, пытаясь в которой уже раз как-то ее приладить. Старая обувь у всех давно пришла в негодность, истертая на каменистой земле. Умельцы шили новую прямо в походе, а многие переобулись по-сарацински в высокие кожаные сапоги и чулки, связанные из козьей шерсти с шелком. Как порубили всех! буркнул еще один ратник, славянский уроженец Быслав, среднего роста, крепкий, с полуседой получерной бородой и такими же волосами, выступающими острым мысом у лба. Продолговатое лицо выдавало примесь варяжской крови, что на берегах Волхова не редкость. Глаза были прищурены от солнца, из-за чего между косматых бровей над переносицей поднимались две глубокие морщины. Он лежал под навесом из осоки, позади гостилича, подпирая голову рукой и рассматривал неподвижные ноги, торчащие из таких же укрытий. Помешивая в котле черпаком на длинной ручке, Незван то и дело поглядывал в сторону степи. Ровная, как стол, она уходила в самую даль, где зелень трав перетекала в синеву неба. И вот в этой дали образовалось пыльное облако. Сначала Незван думал в глазах мутиться от жары, но облако не рассеивалось, а все росло и обретало плотность. «Эй, Алмундовичи!» — встав на ноги, Незван замахал черпаком — «Вроде едет кто? Небось опять Варакова чать!» «Забыли чего?» — хмыкнул Гостилич. «Навозу пару куч оставили», — бросил бы слав. «Подумали да пожалели. Надо бы взять, пригодиться. Эти ведь и плевка даром не бросят». Гостилич поднял голову и прищурясь, вгляделся в степь. На его загорелом лице тесно сидели веснушки. Выгоревшие короткие волосы казались совсем белыми. Опасаясь жары и в шее, даже альвар давно расстался с длинными волосами. Большинство просто выбривали головы, чтобы не сойти с ума от жары, если придется надевать шлем, а в иное время носили сарацинские небольшие шапочки из шелка, прикрывавшие макушку от солнца. — Что-то пылят больно, — протянул гостилич, сдвигая свою шапочку на самую маковку. — Может, сам Хаканбек пожаловал? — Опоздал ляд его, бей, — буркнул Быслав. «Мы уж свою дань заплатили, больше не дадим!» «Алмондовичи!» — привстав, закричал он в сторону шатра со стягом на шесте, где обитали оба молодых вождя. «Свень! Годо! Проснитесь, к вам бег!» — пожаловал. «Нет, и гляди!» — незван потыкал черпаком перед собой. «Экая сила! Не к добру это!» «Ой, божечки!» — Гостилич уронил свою обувку и уставился в степь, раскрыв рот. Нехорошее предчувствие прогнало лень и сонливость. Быслав живо встал и вышел из-под навеса. Едва бросив с высоты своего роста взгляд на пыльную тучу, он переменился в лице и бешено-яростно заорал «Глядь!» «Не время дремать!» Все было очень и очень плохо. На сонный стан катилась гибель. Земля начала подрагивать от топота сотен и сотен копыт. Разбуженный этим криком, будто небо валится на землю, свинель на четвереньках выбирался из-под навеса и всем телом ощущал эту дрожь земли. Теперь уже со всех сторон доносились крики. «Войско идет! Конница! На нас! К оружию!» «Полох!» «Полох?» Тревога. «Сбор! Труби!» — орал бы слав. Свен выхватил из-под тряпья рог, лежавший в углу возле мешков, вскочил на ноги и изо всех сил затрубил сбор. Ему ответили рога из других станов. Пыльное облако в громе копыт, несущее земную грозу, начиненную молниями острых клинков, уже увидели все. За долгий поход русы и все их спутники привыкли к внезапным тревогам, но здесь, на земле, если и не дружественной, то обещавшей им безопасность, повторения их никто не ждал. Шум катился с севера на юг, огромный, растянутый, на много перестрелов стан закипал, одни бежали от реки к шатрам, иные совсем голые, прямо из воды. Другие выскакивали из разнородных укрытий им навстречу, успев схватить только что-то из оружия. Одни порты на теле, ноги босые, зато шлем на голове. Сталкиваясь и тянули стянули руки к топорам и щитам, не заботясь ни о чем другом. Грохот копыт отдавался в ушах и кипятил кровь, будто сама Марена бьет в исполинский бубен мертвой костью вместо колотушки. Гроза накатывалась с севера, и северный край общего стана, занятый людьми из Хольмгарда, на ее пути оказался первым. Не все еще успели вооружиться, когда пыльная туча начала извергать десятки стрел, пускаемых с седла на лету. О том, чтобы построиться, северным русам не удалось даже подумать, а из пыльного облака уже вынырнули всадники, размахивая над собой длинными, слегка изогнутыми однолезвийными мечами. Сквозь грохот копыт доносились пронзительные воинственные кличи. Еще несколько вздохов, и лава налетела на крайние шатры и навесы, сметая их вместе с людьми, кому не повезло угодить под копыта. Незван, бросив черпак, побежал к шатру, где лежало его снаряжение, но тут же в спину ему вонзилась стрела. Быслав отскочил от костра и повернулся, но всадник уже налетел на его шалаш из засоки, и снес его, растоптал. джун воины Аллаха!» Вопили со всех сторон десятки чужих голосов. Лошадь замешкалась, запутавшись в упавших жердях, из-под груды осоки торчала древка копья. Быслав схватил его и ткнул покачнувшегося всадника в бок прямо над блестящими накладками богатым воинским поясом. Всадник завалился с седла, но порадоваться Быслав не успел. В тот же миг его снесла грудью, другая лошадь прошлась копытами по спине. Гостили вовсе только встал, Как другой всадник, перегнувшись с седла, секанул его мечом по шее и умчался дальше. Без труда прорвавшись через край стана, конница вышла к реке. Сюда воины и стремились, к лодьям, где уже была уложена заново упакованная половина добычи, доля русов. Но радоваться оказалось рано. Сопротивление русов еще отнюдь не было сломлено, только теперь оно и началось. Первый натиск снес только край стана, совершенно не готовый, но стоявшие дальше не теряли времени на удивление. Даны и Свеи помещались за Хольмгардом, и у них было на несколько мгновений больше. Их вожди Ормар и Хальтер успели надеть шлемы, взять щиты и построить людей. Всадников встретил ощетинившийся длинными копьями строй, и он быстро уплотнялся по мере того, как подбегали новые воины. Летящая волна замедлилась, развалилась и завязла. Стена щитов выдержала удар, хоть и прогнулась кое-где. Неудержимый полет через стан сменился довольно вязкой дракой. Варяги и русы были сильны в пешем строю и уже получили опыт столкновений с конницей. Имея за спиной воду, северяне бились отчаянно, а окружить их не давала та же вода и густая вереница лодий. Лучники забирались в лодьи и били оттуда поверх голов строя, снимаясь с седла одного всадника за другим. Видя, что здесь стену не пробить, конница разошлась в стороны и устремилась вдоль берега, отыскивая проход полегче. Сонный и тихий стан, млевший в полуденном знойном мареве, почти мгновенно превратился в место яростной схватки — Будто злой колдун ударил по струнам гуслей, пробудил дремлющих и против воли послал их в смертельную пляску вместо песен, сопровождаемую криками боли, хрипом, ржанием лошадей, треском щитов, лязгом железа, боевыми кличами на разных языках. Между степью и рекой, среди растоптанных шатров, обрушенных навесов, затоптанных костров, шло сражение. Где-то отбивался десяток где-то просто двое спина к спине. Русам помогало еще и то, что многие из нападавших, отвоевав часть стана, прекращали преследование и принимались грабить обрушенные шатры. Хватали разбросанную одежду, дорогое оружие, опрокинутые блюда и чаши из серебра. Многие пользовались ими в походном быту, будто хвастаясь перед богами своей удачей. Блеск оброненных сокровищ заменил им щиты и стены укреплений. Мечась от одной вещи к другой, Арсии невольно давали им несколько драгоценных мгновений, чтобы взять оружие и добежать до своих. А хотелось больше, ведь Арсии своими глазами видели, сколько всего награбили эти собаки в Табаристане, Гургане, Шерване. Половина ушла Хаканбеку Аарону. Но вторую половину можно было взять, отомстив заодно за разорение единоверцев. Всадники спешивались, чтобы порыться под пологами шатров, вспарывали мешки и вступали в бой только с теми, кто вставал у них на пути. Иные из русских ратников, видя, что путь к оружию товарищам отрезан, искали спасения в воде, убегая от настигающих копыт, прыгали в этиль и плыли прочь изо всех сил. Иные так и тонули, получив стрелу в спину. Но все же главной целью нападавших были лодьи, где сокровища лежали уже собранные и увязанные в мешки. На одной из лодей ловко отбивался сразу от троих, совершенно голый, еще с мокрыми волосами, купался, когда все началось, светлобородый здоровяк. Он не побежал к своему шатру, а вскочил в ближайшую лодью и живо нашел среди поклажи кривой сарацинский меч. Вместо щита взял лежавший здесь же большущий медный кувшин. На его щеке и скуле уже краснело несколько мелких ран, но он, не замечая, продолжал отчаянно драться. Одному из арсеев, вскочившему на борт, подсек ноги, другому врезал кувшином по лицу, а с третьим, который уже примерился ткнуть удальца пикой в живот, помог такой же голый товарищ, хватил сбоку веслом, как дубиной, и сбил в воду, только круги пошли. Свинельт встретил натиск почти готовым. На нем были порты, и он, поскольку лежал в шатре рядом со своим оружием, успел надеть шлем, взял щит и меч. Держа в зубах шлем года, он выпался с шатра, повертел головой, но нигде брата не увидел, а искать и звать было некогда. «Ко мне!» — бросив второй шлем, изо всех сил орал он. «Хольмгард! Люди Олова! Все ко мне!» Срывая голос, он созывал людей, которые в это время были в стане, и к нему бежали десятками. Шлем Года он тут же кому-то отдал, но щиты и оружие успел прихватить почти каждый. Два года они привыкали даже во сне оружие и обувь держать под рукой, но сейчас и обувью можно было пожертвовать. Всадники, рванувшиеся было к шатру со стягом, где надеялись на хорошую добычу, повисли на копьях и сами полили кровью утоптанную землю. Кто напал, было ясно. Те самые Арсии сарацинская стража Хаканбека, что сопровождали Варака при дележе добычи. Только теперь их было не три десятка, а много сотен, сколько именно не удавалось понять. Однако после растерянности первых мгновений русы сумели собраться в несколько крепких отрядов и отбили наскоки конницы. Лишь с десяток всадников прорвались к лодьям, но там их вскоре прикончили, окружив. Не встревая в драку сам, Свен стоял у шатра под стягом, управляя образовавшейся перед ним стеной щитов. Арсии, конечно, заметили, кто здесь вожак, в его сторону прицельно летели стрелы. Одна чиркнула по шлему, две вонзились в щит. Перед ним стояли четверо его телохранителей. Вот какой-то особенно лихой всадник проскочил сбоку, ринулся на него, занося меч для удара. Свен, прикрываясь щитом, изо всех сил врезал стражем валькирии по лошадиной морде. Лошадь стала заваливаться с разрубленной головой. Логи тут же подтолкнул потерявшего равновесие всадника копьем в бок. Хольви швырнул того на зиму и рубанул топором по горлу подзадравшуюся задравшуюся бармицу. А потом явилась подмога. Подрев рогов, молотя топорами по щитам, с криком «Русь!» подошли волынцы, дружина Амунда, князя Плеснецкого. Битва в стане северян дала ему время полностью снарядить и построить людей, а Амунд, за которым по всему войску закрепилось прозвище Йотун, повел дружину сам, под стягом, с трубачом, с шестью телохранителями и еще одним хирдманом для охраны знаменосца. Когда до Волынского стана докатились первые всадники, прорвавшиеся через северян, Им навстречу выступила длинная прочная стена круглых щитов, шлемов и копий, ревущая, бьющая топорами по умбонам. Она быстро наступала, грозя наколоть на острые жало и снести. А над головами первого и второго ряда виднелось настоящее чудовище. Великан, весь в железе, он возвышался над войском, как верблюд над табуном лошадей и ревел низким громким голосом, размахивая над собой таким же огромным мечом. И всадники поворотили коней, понимая, что без строя, без разгона сойтись с этим войском русского шайтана — верная смерть. Заметив, что Арсии отступают, один, другой, целый десяток, Свинельт понял, в битве случился перелом. Потом увидел волынцев. Они бежали сюда, запыхавшиеся под весом оружия и доспехов, но полные ярости и желания вступить в схватку. «Русь!» Громче рога орал Амун, и меч его в поднятой руке, оказалось, вот-вот ранит небеса. Видя подмогу и свинельт велел наступать. Битва покатилась обратно. Одного за другим Арсиев выдавливали из стана, опрокидывали, рубили, успевших увернуться, гнали прочь. Отступавших становилось все больше. Видя, что противник опомнился и легкого разгрома не вышло, арсии спешно отходили обратно в степь. Тех, кто слишком увлекся и оторвался от своих, русы били копьями, тянулись с седла и рубили. Остальные умчались, увозя то из добычи, что сумели ухватить, и вот уже лишь густая пыль над степью напоминала о конной лаве, что приходило с той стороны. Сняв шлем, свинельт вытер лоб. Он весь взмок от пота с головы до ног, глаза щипало, руки и ноги дрожали. В изумлении оглядывал себя. На нем одни порты до да шлем. А глядишь ты, не убит и даже не ранен. Кажется. А нет, ребра саднит. Задело стрелой вскользь, но царапина неглубокая. Он даже той стрелы не заметил. В голове гудело. Это что? Сон от жары привиделся. Солнцем голову спекло. Нет, Йотуна-мать, все на самом деле. Но уж слишком внезапно мирный стан русов, считавших, что они уже в безопасности. Мало что не дома. Превратился в истоптанное поле битвы, заваленное телами, разбросанными вещами, залитая кровью. Еще дымились затоптанные костры. Вот как быстро все случилось. Оказалось, целый день миновал. Со всех сторон несся крик, вопли раненых людей и ржанья лошадей. Уцелевшие тоже орали и бронились так, что закладывало уши. — А года где? — вдруг спохватился Свен. Когда он выбрался из-под навеса со своим снаряжением и шлемом Года, который за ремень держал в зубах, брата нигде поблизости не было. Шлем. Куда-то делся, и шайтан с ним. Сам Года-то где? Но тут же всплыли другие заботы, оттеснив беспокойство, и Свен завертел головой. Раз Года не видно заниматься делами ему одному. Собирать и перевязывать раненых, прикончить бьющихся на земле раненых лошадей проверить, не осталось ли где врага, выставить охрану стана, и не возле лодей, где она имелась и свое дело сделала, а дальше выдвинуть в степь шагов на сто. Догадайся они это сделать заранее, этой беды можно было бы избежать. А теперь первым делом подсчитать живых и мертвых, сколько потерялись, чем остались, и что с добычей. Тела лежали сплошным ковром. Одно на другом, как бурелом в лесу, порубленные, окровавленные. Глаз цеплялся, за них везде, куда падал. Еще неясно было, сколько там раненых и сколько мертвых, и размеры потерь не доходили до рассудка. Раздавая спешные указания, Свен прошел по стану и возле лоди, и внезапно нашел года. Тот стоял совершенно голый, с мокрой бородой, в одной руке держа кривой сарацинский меч, а другой стирая кровь с лица. Возле ног его лежал здоровущий медный кувшин, и Свен сквозь громадное облегчение успел подумать. Он будто дух, что жил в медном кувшине, и выходил, чтобы исполнить приказ колдуна. Такую сказку сарацинскую им рассказала одна рабыня в «Аране», говорившая по-славянски. «Ты в кувшине, что ли, отсиделся?» Свен подошел к брату, но тут годы обернулся, и Свен охнул. «Йотуна в свет, глаза целы!» На первый взгляд показалось, что все лицо брата залито кровью. «Морду твою вижу!» — обнадежил тот. «Держи, пойду умоюсь». Он вручил Свену сарацинский меч и ушел к воде. Только теперь Свен вспомнил, что перед тем, как все это началось, пока он дремал в шатре, до него вроде донесся голос года, он, мол, купаться пойдет. С собой звал, но Свен после самой трудной предутренней стражи просыпаться не захотел. В мелкой воде между лодьями Виднялись два трупа, Арсии. Видно, года постарался. «Ну что, как вы, Хольмгард?» Раздался рядом низкий голос. «Потери большие». Свен обернулся. Перед ним высился огромного роста мужчина. Человек-дуб. Амунд Плеснецкий был не только единственным во всем войске человеком княжеского рода, кто сам владел родовым престолом но и самым в нем огромным. Даже над года одним из самых рослых он возвышался более чем на голову, а по сравнению с прочими и вовсе казался существом другой породы. При первом знакомстве с ним сыновья Альмунда заподозрили, что это не человек, а йотун, огромный и лицом уродливый, точно как положено инистому великану. А благодаря хазарскому же остроконечному шлему, украшенному пучком орлиных перьев и кольчуги, Амунд Плеснецкий казался живым деревом из железа, и голос у него был подстать росту. Громкий, низкий, густой, на поле боя он разносился не хуже, чем рев рога. «Сейчас подсчитаем», — ответил Свен, ощущая себя в портах и босиком какой-то чищобой перед этим земным перуном. «Но явно большие. Мы же с самого края наших стоптали, еще пока никто одеться не успел». «Да я видел». Амунд покосился на медный кувшин с помятым боком, валявшийся на песке. «Я бы сказал, пусть твой брат этот меч возьмет себе на память!» Он кивнул на сарацинский меч в руке свинельда. «Голым отбиться от троих полностью вооруженных — это подвиг! Отправь твоих людей в охрану!» Свен кивнул в сторону степи. «У нас не хватит». «Поставлю», — ответил Амунд и Свен торопливо ушел обратно в свой стан. Тот представлял собой жуткое зрелище, и чем больше Свен приходил в себя, тем сильнее ощущал ужас. Все до одного, шатры и навесы снесены, а среди развалин везде валяются тела. Внезапность нападения для людей Олова оказалась губительной. Многие десятки были порублены окольчужинными всадниками, не успев вооружиться, беспомощные с голыми руками перед кривыми мечами Арсиев — Теперь даже сразу не поймешь, где чьи руки и ноги. Уцелевшие уже принялись разбирать их, перевязывать тех, кому это могло помочь. Убитых относили в сторону и выкладывали там. Печальный строй все вытягивался. И Свен с кем-нибудь вдвоем, поднося очередное тело, приходил во все большее отчаяние и ярость. Земля стала скользкой от крови, над станом висела вонь, и уже прыгали поблизости вороны. Быслав каким-то чудом оказался еще жив, когда его нашли возле груды, растоптанной осоки, но едва его попытались поднять, захрипел. Изо рта его обильно хлынула кровь, заливая руки и порты Свена, и Быслав умер прямо у него на руках. Ему Свен сумел закрыть глаза, но другим было это делать поздно. Искаженные яростью и изумлением лица так и застыли навеки. — А если б не Быслав, — думал Свен, — и меня растоптали бы спящего прямо в шатре, и года потом бы отдирал от этого месива, пропитанный кровью парус, или так бы в нем и похоронил. Десять, двадцать, тридцать, пятьдесят тел порубленных, растоптанных. Да йоту на мать!» Чуть не плача от злости, Ти альвар показал ему руку убитого круглеца. Она была отрублена в запястье, кисть исчезла. Обручья снимали, глядь, а прочее так и унесли. У него три перстня было. Волосы шевелились на голове, когда Свен оглядывал ряд мертвецов. Сразу слишком много знакомых лиц угасло навсегда. Невозможно было так сразу это осознать. Пострадали почти все дружины северного стана — Хольмгард, Славены, Варяги. Меньше всего потери были у Мери и Чуди. Те были крайними к стану волынцев, успели отступить туда и присоединились к битве позже под прикрытием волынского строя. Но ближняя дружина Свена и Года уменьшилась наполовину, если считать убитых и раненых, это уже было ясно. Но за что? Почему? Вопросы роились в голове, но их снова оттесняли прочь бешеная злость и горе. Как они взяли эту добычу на Хазарском море, так теперь здесь дружина Хаканбека решила взять добычу с них. Но это была какая-то немыслимая подлость, ведь Хаканбек обещал им безопасность и взамен на это получил половину всех сокровищ. За безопасность, которую тут же отнял, прислав взамен наглую смерть. Попался бы Аарон сейчас Свену, он бы его голыми руками напополам разорвал. Подсчет еще не был закончен, как в стан пришел грим-конунг с Фредульвом и своими телохранителями. Гримова дружина при движении по Итилю возглавляла войско и на стоянке заняла передний край, поэтому он оказался дальше всех от нападавших и пострадал меньше других, когда до них дошел черед Арсии, уже были рассеяны, потеряли скорость и запал и не смогли ударить единым кулаком не готовых, как это прошло у них с людьми из Хольмгарда. Уже понявши, что произошло, грим был очень хмур. Ему было всего 20 лет. Даже из людей княжеского рода не каждому повезет в 18 лет оказаться во главе многотысячного войска. Ему не хватало опыта, но грим стойко боролся со всеми трудностями, прислушивался к советам бывалых воинов, но умел настоять на своем, не полагаясь целиком на чужие головы. Крупный нос придавал ему сходство с хищной птицей, близко посаженные зеленоватые глаза, как у отца, мрачно сверкали. На встречу Гриму вышел Года, уже одетый, то есть в портах. На его лице горели два свежих пореза, на левой щеке, на скуле, а самый глубокий на лбу был перевязан ветошкой. Кровь из этой раны и заливала ему глаза, так напугав Свена. «Сколько у вас?» — сразу спросил Грим. «Да йоту на мать!» — Года кривился от злости и при этом шипел от боли ран. «Почти тысячи из строя вон! Третья часть от войска, глядь!» Убитые? Почти три сотни. Да раненых вдвое против того. Не все еще выживут. Такие внушительные потери бывают не во всякой битве. Это называется разгром, избоище, если по-славянски. Русы не привыкли к такому. На Хазарском море им противостояли довольно слабые отряды местных правителей, состоявшие в основном из ополчения, не имевшего ни оружия, ни выучки, ни опыта, и они без труда их рассеивали, открывая себе путь к беззащитным селениям и городам. А теперь Свены Года, разом лишившись трети своих сил, были так злы и растеряны, что могли только брониться. Они сами как будто разом стали меньше на треть и никак не могли с этим свыкнуться. В довершении бед Среди убитых оказался псковский княжеч Благомир, зарубленный перед своим шатром вместе с десятком, что оказался при нем. «Подходите, кто-то ко мне, будем совет держать», — велел Грим сыновьям Альмунда. Собрались у гримового шатра, покончив с самыми срочными делами, когда уже стемнело. В больших котлах слегка кипела конина, разделали туши убитых во время нападения сарацинских лошадей. Тела арсиев, сняв доспех и все ценное, выбросили подальше в степь. Пришел князь Амунд с его боярами из Бужан, Добродивым и слогостем. У него тоже были убитые, но потери волынцев, встречавших врага в полном снаряжении и в строю, оказались невелики по сравнению с Хольмгардом. Возле Амунда, как обычно, держался древлянский княжеч Любодан. Древляне шли, как лучники, за стеной щитов и почти не пострадали. От Псковичей пришел боярин Вершила, Кривичи и Чуть выбрали его вожаком вместо погибшего Благомира. От киевских русов был Фредульф, от полян Унират и Божевек, от Радимичей Жизномир, младший брат их князя, от заморских наемников Ормар и Родмар. Дружина Грима, состоявшая из киевских варягов, в это время несла дозор с южного края Стана, опасаясь повторения набега. Обсуждение вышло шумным. Все были обозлены, возмущены и встревожены. Нападавших все узнали, насмотрелись на них за те дни, пока Тархан Варак получал Бекову долю добычи. «Половину с нас взяли по уговору, гады ползучие, жабы им в рот, а вторую половину решили за так взять!» — негодующе кричали воеводы. «Ну и подлая же тварь этот бег. Перекоробь его, ляд!» «Это, может, и не бег их послал?» Заметил Амунд, перекрывая шум. «А кто же?» — Года уколол его сердитым взглядом. «Арсии сарацинской веры, как и те, на которых мы ходили. За своих нам решили мстить». Ну, как они могли посметь, если Хаканбек им не приказывал?» — возмутился Грим. «Он им не хозяин, что ли? Не он ли?» А Аарон нас на Альбаб и Шерван посылал. На Гурган и Табаристан. Не он ли нас просил Али Хайсаму и Мухаммеду Хашиму побольше урону нанести? Мы уж постарались. При этом в угрюмой толпе кое-где раздались смешки. А он нам за это же мстить? — Как эти хасаны служат Беку, когда он воюет с другими хасанами? — спросил Любодан. — Если так за своих радеют? «Что же их ворогу на службу пошли?» «Те из Харезма, пояснил Амунд. «Я, пока они здесь стояли, потолковал немного со старшим их Газирбеком. Он поминал, что Харезм с Шерваном враждует, и Хазары с Шерваном враждуют, потому Хорезмийцы и служат им». Каганы и Беки им платят хорошо, говорят, своим не доверяют. Стало быть, они служат Хакан Беку, а нам мстят за его врагов? Года упер руки в бока. Сами они гриди Бековы выходят, его врагов руку держат. Нынче на нас набросились, а завтра его самого порешат. Туда ему и дорога, глядь. Да я бы таких... Грим сердито прищурился. Воинов недолго у себя держал. Не верю, чтобы Аарон не знал, чтобы его люди так своевольничали, нарушили слово своего господина, покрыли его позором на весь белый свет. Когда мы к морю шли, они не мешали нам. Тогда им заморских хасанов не жалко было. А как назад идем с добычей, так сразу за своих мстить решили. Добыча наша им нужна, да и все. Так Варок говорил, что Хаканбека нет в Итиле, — напомнил Добродив. Вот они без хозяина и ошалели. «Да насвистел он!» — грим махнул рукой. «Чтобы Хакан Хаканбек в степе ушел, а дружину свою ближнюю оставил? Вы же видели, их были сотни, тысячи, они здесь все. В Итиле тот гад сидит, подлец этот, знал бы! Получил бы он свою половину, как же!» Сами своими руками ему столько сокровищ отдали. Да лучше бы мы их в реку побросали, и Тель-река благодарнее была бы. «Давай-ка двигать дальше», — крикнул чернегость воевода в полян. «Что теперь толковать? С чего да почему? Уходить надо, пока хоть что цело». «А мертвецы?» — возразил ему Года. «А раненые? У меня тех и других вместе тысячи человек на руках». «Мертвых надо хоронить, а как? Где здесь столько дров взять?» Он махнул руками в степь, где не было ничего, кроме жесткой травы. Бросить своих мертвых без погребения, конечно, было нельзя, но как хоронить разом три-четыре сотни человек в местности, где почти нет леса? Негде взять сухих дров для такого множества погребальных крат, ни смолы, ни соломы, ни даже сухой осоки, ту уже вытеснила свежее зеленое». Нет лопат, чтобы выкопать такие огромные ямы и возвести курганы. После долгих споров решили собрать мертвых на лодии, которые без них все равно некому вести, поджечь и пустить по Итилю в море. Так они все равно попадут на тот свет, но едва ли злобные хазарские псы сумеют до них добраться. А то они ведь и мертвых разденут, не постыдятся. Еще решили держать треть всех здоровых в постоянном дозоре, окружая стан со всех сторон. Хорошо, что хотя бы с запада его прикрывала река Итиль. Ближайшую ночь взял на себя Амунд. «Завтра хороним, послезавтра выступаем», — завершил совет Грим. «Чешутся прямо руки, пойти сжечь у них хоть пару сел». «Да и Итиля города один переход», — намекнул кто-то на северном языке из темноты. «Они нас-то не ждут к себе в гости». Грим сердито стиснул зубы. Все его существо жаждало мести за предательское нападение и большие людские потери, но он понимал, что на целый пеший переход оторваться от лодей, от своих раненых и добычи было бы слишком уж неосторожно. Все равно, что своими руками вручить все это врагу. «Посмотрим, может, на другое лето, на самый Тиль еще сходим», сказал Грим своим киевским варягам, пока прочие расходились по станам. «Нельзя спустить им с собакам, а торгового мира, ясное дело». У нас больше нет. Он был прав. И этой потери, как понимали опытные киевские мужи, и Хельги Хитрый, и Олов огорчатся не менее, чем потерям в дружине. Далеко за полночь Свены года решили по очереди поспать. Очередь Свена настала уже незадолго до рассвета. До того он все обходил стан, проверял раненых. За ночь умерло еще одиннадцать человек. И все вслушивался, не задрожит ли земля, не раздастся ли грохот копыт, не долетит ли знакомый крик «Джун-дала!». Наконец он залез во вновь поставленный, хоть и порванный копытами шатер. Не разуваясь, улегся на кошму. Страж Валькирии положил рядом с собой, опустив ладонь на рукоять. Мельком подумал, сплю в обнимку с мечом, как с женщиной. Вспомнилась другая ночь с мечом под боком маленькая Валькирия Вито. Свен улыбнулся нелепости этого воспоминания и тут же заснул. Или уплыл куда-то. Сном это трудно было назвать. Возбуждение и злость не ушли из его крови. Голова плыла, мерещилась дрожь земли. Перед глазами сплошным ковром лежали мертвые тела. Слишком насмотрелся за день. Вспоминались убитые, и глаза жгло от злых слез. К ночи он ясно осознал, что его товарищи убиты, и ничто их не вернет. Когда прямо над духом зазвучал рок, Свен подскочил, еще не успев толком проснуться. Голова кружилась, но рука сжимала рукоять стражи Валькирии. Перед глазами было темно, и он заморгал. Нет, это не сон. За пологом ревел рок, возвещая новую битву. Внутри шатра было темно, однако щель полога смутно светлела. Свен высунул голову. Прямо перед шатром врага не было. Вернулся, схватил кольчугу и шлем. Выскочил наружу, где были сложены щиты. После вчерашней схватки у его щита одна верхняя доска разболталась поправить, пока руки не дошли. «Что такое?» — окликнул он и тут же сам услышал доносящийся с востока, из темной степи, рев боевого рога и дружный крик. И топот. Теперь земля дрожала не во сне. «Волынцы знак подают, опять идут на нас!» — крикнул ему Тьяльвар, уже в кольчуге, спешно подпоясываясь. — Давай, одевайся, они там уже бьются. Едва светало, лежащая внизу степь была еще черна, лишь желтый глаз встающего солнца, чуть подтекающий расплавленным золотом, таращился сквозь синие черные облака. С юга донесся слабый звук рога, трубили в стане грима, призывая все дружины к выступлению. Ему отвечали другие рога, передавая призыв дальше. Из полутьмы выскочил незнакомый отрок, в шлеме, тяжело дышащий, возбужденный. «У чать, вы не спите тут! С древлянским выговором крикнул он. Идите на подмогу. Их там до кура много. И конные, и пешцы, князь послал. Идем, идем. Свен взмахнул рукой. Держитесь там. Отрок убежал дальше по стану. «Откуда у них пешие-то взялись?» — выругался рыжий логи, помогая Свену надеть кольчугу. С самого начала похода он был взят в как Свен обещал его старшему брату Фьялору. «Откуда они взялись?» — буркнул Свен, подпрыгивая на месте, чтобы кольчуга села на плечах как надо. «Сейчас мы их закатаем в пироги». Слабый успех первого набега на русский стан — нанеся русам урон, до их основной добычи Арсии все же не сумели добраться. Не заставил их отказаться от мысли о мести. Весь Итиль уже был полон разговоров об огромной добыче русов, половину которой привез Тархан Варак, и желание Арсиев отомстить за ограбленных и убитых единоверцев из Шервана и Табаристана поддержали многие простые жители Хазарской столицы. И жидины, и почитатели Тенгрии, которых здесь было большинство, и даже христиане. Вместе с Арсиями из Итиля выдвинулось городское ополчение, несколько тысяч человек. В их составляли луки, копья, топоры. У иных лишь палки и камни, но новоодушевленные мыслью о грабеже, они были полны отваги. Не такие быстрые, как конница, они шли весь день и часть ночи, и уже в темноте остановились на некотором удалении от русского стана, где встали отдыхавшие после первого боя Арсии. Отсюда были видны тлеющие костры русов. Длинная-длинная неровная цепочка. Разведчики донесли, что часть русов стоит на краю степи перед станом. Внезапного нападения больше не выйдет. Оставалось надеяться на силу. Помогало то, что за те десять дней Арсии до мелочи изучили расположение русского стана, знали и местонахождение добычи и силы чужаков. Полного рассвета ждать не стали. Едва стало можно видеть землю под ногами, двинулись вперед. Трехтысячная пешая толпа шла в середине, с обоих боков ее поддерживала конница. Несколько потрепанная в дневном сражении, но еще весьма сильная. За сотню шагов до стана, когда там впереди уже трубил рог, кони споткнулись от трупы, это были убитые днем Арсии. Вид раздетых тел, уже поклеванных воронами и погрызенных степными лисами, еще больше разъярил нападавших. Крики джундала. Зазвучали еще яростнее, пехота тоже завопила, поддерживая свой боевой дух. Доносящиеся из темной степи крики бесчисленных глоток сливались в общий вопль и вой. — Чисто куды вопят, — сказал Здеслав, воевода славянской дружины. В сарацинской кольчуге и шлеме с щитом и секирой он прохаживался перед строем своих людей, ожидая знака. — Прокленуши! — поддержали его славени. Воют игрицы. После первых знаков тревоги Грим прислал гонца и приказал северным дружинам снарядиться, но оставаться на месте перед станом и вступать в бой, только если хазары прорвутся к ним. После тех потерь, какие они понесли вот только вчера, менее суток назад, это было разумное решение. Подгудение рога, горячащая кровь, с дружным торопливым топотом вперед, на звуки битвы уже прошли одна за одной южные дружины. Грим с его варягами, родимичи, поляне, волынцы и древляне, судя по звукам, уже вступили в бой, с ними был и сам Амунд Плеснецкий. Когда из темноты стали долетать воинственные крики и земля задрожала, Амунд велел выставить стену щитов в пять рядов глубиной. Над головами первого ряда были выставлены копья и ростовые топоры. Чтобы не оказаться прижатым к стану, где кое-как восстановили часть шатров и навесов, он дал знак идти вперед, и стена щитов, эта ходячая крепость, двинулась в полутьму. Желтый глаз с востока все сильнее, подтекая плавленным золотом, пялился сквозь облака на два воинства, все быстрее сходящиеся на равнине у широкой реки. «Алла!» кричали с одной стороны. «Джундала! Тенгри!» вторили им из пешей толпы в середине хазарского строя. «Урге! Алга!» И даже раздавался из толпы знакомый киевским русам греческий клич Кирие Элейсон!» Господи, помилуй, боевой выкрик византийцев и вообще христиан. А с другой стороны раздавался низкий рев «Русь! Один!» протяжно выпивал во всю мощь своего голоса князь Амунд, призывая отца ратий. «Перун!» — с другой стороны строя отвечали древляне. За время похода древлянский княжич Любодан сдружился с Амундом Плеснецким, поддерживал его на советах, держался рядом при набегах населения. Амунд не гнал его, о тем, что гримы киевские варяги нехорошо смотрели на эту дружбу, только забавлялся. Хельги Киевский ему не указ, Он помнил предостережения, которое сделала ему однажды некая коварная валькирия, да и сам был достаточно умен, чтобы не обманываться дружбой Любодана. Но сейчас от древлян требовалось только одно — не подвести и выстоять под ударами хазарской конницы. За время похода древляне тоже обзавелись кольчугами, шлемами и особенно были ценны как лучники. Исходящая криком многотысячная толпа приблизилась, в русов полетели стрелы, и Амунд приказал поднять щиты. Теперь русский строй стал настоящей крепостью, закрытой из боков и даже сверху. Тем не менее, стрелы летели так густо, что то здесь, то там кто-то в строю падал, вынуждая товарищей закрывать прореху. Из полутьмы донесся крик, земля задрожала сильнее, Конница Арсиев сразу с двух сторон пошла вперед, нанося удар по крыльям Амундова строя. Русы остановились, готовые принять врага на копья. Те ударили в раз, с такой силой, что строй сразу с двух сторон прогнулся. Во множестве наседая, Арсии с воинственными кличами рубили с коней, кололи копьями. Русы сами встречали их копьями, норовя насадить на острие и сбить с коня, рубили ростовыми топорами, сбросив всадника с коня, добивали на земле. Уже носились ополоумевшие кони с пустыми седлами, давя своих и чужих. Видя, что в лоб волынцев не пробить, хазары попытались вскачь, обойти их с тыла, но это не помогло. «Воротись!» прокричал Амунд, и ряды просто развернулись, так что последний оказался в челе, а там всадников вновь встретила плотная стена щитов. Такая же стена получилась с любой стороны. Арсии бешено носились вокруг Волынской дружины, но пробить ее не могли ниоткуда. Эту суматоху приметили Свен и Года. Все происходило перед ними и уже достаточно рассвело. Пока всадники пытались пробить волынцев с тыла, Братья переглянулись и года махнул трубачу. Нельзя было упустить такой верный случай посчитаться за своих. Заревел Рок, северная дружина бегом устремилась вперед. Не успевшие их даже заметить Арсии оказались зажаты между двумя русскими дружинами. Пытаясь двинуться вперед или назад, напарывались на копья и ростовые топоры. Зажатых в тесноте их кололи копьями, сбивались с сёдел, рубили на земле. Вторая часть конницы в это время наступала с другого крыла, и здесь их встретили древляне. Если ближнюю дружину Амунда составляли русы, опытные в военном деле, то от древлян были только ратники, имевшие лишь тот военный опыт, что приобрели в этом походе. Но и здесь им еще не приходилось сталкиваться с такой мощной конницей. Хуже вооруженные они прогнулись, и Арсии, почуяв слабое место, устремились все сюда. Рубя и топча древлян, хазары прорвались сквозь строй и оказались перед русским станом. Но позади древлян оказалось новое войско. Здесь веял на высоком древке красный стяг самого грима и блестели в лучах встающего солнца шлемы, кольчуги, пластинчатые доспехи его ближней дружины. Киевские русы, самая сильная часть войска, встретила прорвавшихся всадников и подняла на копья всех до одного. Те попятились, пытаясь восстановить строй, но кияне устремились вперед и продолжили бой. Тем временем пешее хазарское ополчение оказалось перед дружиной Амунда. От столкновения с конницей он понес потери, но люди его сохранили довольно боевого духа и дружно устремились на толпу. Здесь им противостояли люди, куда хуже их вооруженные и почти неопытные. Дружина волынцев врезалась в них, как железный кулак йотуна, и толпа сразу смешалась. Волынцы рубили, кололи, оставляя за собой ковер из трупов и кричащих раненых. Стоял такой оглушительный шум, что никто не помнил себя. Под натиском грима и его дружины конница стала отступать. А вслед за тем, видя, как всадники проносятся назад в степь, один за одним побежали и пешие хазары. Волынцы было устремились за ними, но Амунд приказал трубить сбор, отзывая своих людей назад. Из светлеющей степи доносился топот и непрерывный крик, похожий на вой, с ветром долетал резкий горький запах сока растоптанной полыни. Солнце взбиралось все выше, рассеивая по восточному краю неба пятна багрянца, словно тоже было ранено и оставляло за собой кровавый след. «Вот ведь проклятое место!» — Года окинул ненавидящим взглядом часть степи перед Станом. «Наших три сотни, теперь этих еще не весть сколько!» Когда рассвело окончательно, глазам предстало зрелище столь жуткое, что и солнце, пожалуй, предпочло бы вернуться за небесные ворота, лишь бы на это не смотреть. Русы уже разошлись по станам, выставив охрану из числа киян, а на месте предрассветной битвы остались сотни тел. Люди и лошади лежали вперемешку, арсиев волынцы подобрали, чтобы снять с них дорогие доспехи и оружие, но и тильское ополчение не трогали. Сотни тел валялись друг на друге, рассеянные по всему полю, сколько хватало глаз. Более густо там, где они натолкнулись на дружину Амунда, более редко — дальше в степи, куда бежали в беспорядке. Там еще что-то шевелилось. тяжело Тяжелораненные, не сумевшие уйти со всеми, пытались куда-то ползти, а рядом с ними уже прыгали черные вороны, норовя выклевать глаза. До русского стана долетала тяжелая вонь. Люди Амунда разбирали тела с того края, где конница налетела на древлянскую дружину. «Побили древлян почти всех», — рассказывал северянам грустный Жизнамир, пришедший узнать, как у них дела. «Куда им против тех невидимцев? Невидимец? Нечисть? Черт!» «И Любодана самого срубили насмерть!» Жизномир, младший брат князя Радимичий был плотный, круглолицый мужчина средних лет с небольшими темными глазами и темно-русой бородой. Жизнерадостный и приветливый он был в дружбе со всеми, даже с теми, кто не ладил между собой, и служил чем-то вроде посредника между Северным войском и Южным, за что его прозвали сватом. Его люди в ночной битве почти не участвовали, постояли за спинами киевских русов, да и все. Однако он казался осунувшимся и погасшим. Тянулся любадан за Амундом, все думал. Жизнамир махнул рукой. А теперь и воли не обрел, и жизни лишился. С бужанами рядом стояли, да вместо них и полегли. Было бы на чем сжечь, хоть бы прах в горшке родичам отвести, да ведь не выйдет. Да и будут лежать в чужой земле, своей по горсти у каждого, да и все. «Уходить надо!» Говорили все Гриму, когда он после битвы объезжал длинный стан на пойманном хазарском коне с богатым седлом и проверял, у кого как дела. «Теперь уж бег от нас не отвяжется, с живых не слезет. И дружину его ближнюю побили, и городских людей побили. Разве он нам даст уйти?» «Днем погребаем своих, ночью трогаемся», — отвечал Грим. «В третью стражу отплываем, будьте готовы». «Кому чего не хватает, присылайте ко мне заранее, потом ждать никого не буду». Молодой князь осунулся за эти сутки и казался старше лет на пять. В слишком тяжелое положение его внезапно поставила судьба. Для всех неожиданно русы оказались врагами Хазар, самой могучей державы в этой части света. Он не видел никакой вины за собой и своими людьми, русы честно соблюдали обязательства. Не тронули на хазарской земле ни цыпленка, добровольно отдали условленную часть добычи. Кровь вскипала от возмущения при мысли, как подло нарушил этот договор Хаканбек. Люди правы. Он не мог уйти в кочевья, оставив в Этили свою ближнюю дружину. А если дружина нарушила договор без его согласия, то что же он за царь тогда? Но важнее было подумать о том, как отсюда выбираться. До своих земель — И еще много-много переходов по рекам и переволокам. Через Итиль, через Ванаксвиль, который в этих краях звался Дон, потом через Упу на Аку, но и на Упе еще сидят вятичи да некий хазар. Весь долгий путь грозил превратиться в череду сражений, и если на каждом поле русы будут класть по две-три сотни трупов, насколько их хватит? Еще несколько таких дней и ночей, и от войска ничего не останется, а его кровью взятую добычу растащат по норам подлые хазарские крысы. Кое-кто намекал, не вернуться ли в море, но что там делать в море? Оно все окружено сарацинскими землями, только с дона, куда еще месяц добираться, можно попасть в Меатийское море». А там хоть рядом тоже земли Каганов. Можно, если повезет, выбраться в греческие воды Корсуньской страны. Да будет ли там легче? Грим ведь понятия не имел. Удалось ли его отцу в Киеве заключить договор с греками и какой? В мире Хельги Киевский сейчас с Леоном и братом его Александром или нет? Или у них война? Что если это нападение как-то связано с делами отца? С греками? Или Хельги? За эти два года так рассорился с хазарами, что они вымещают злобу на его сыне? Хоть руны раскидывай, хоть ищи мудреца, умеющего с духами говорить, ответов не было, а от вопросов и тревог пухла голова. С самого утра занялись мертвецами. Ко вчерашним потерям северных дружин добавились древляне, их было около трех сотен человек, а в живых осталось неполных шесть десятков. Нащупав в них слабое место, конница Бека устремилась туда всей мощью и косила без жалости. Среди изрубленных тел нашли и самого Любодана. На нем было несколько ран, каждая из которых сама отняла бы жизнь. У Аманда Плеснецкого потери тоже были заметные. Волынцы приняли первый самый яростный натиск Арсиев — А длинные искривленные булатные клинки всадника сверху разили пешего обычно одним ударом сразу насмерть. Больше половины тех, кто стоял в первом ряду, теперь уже у Одина. У самого Грима и Полян было потеряно человек сто убитых и раненых. Им досталось встретить уже порядком рассеянную и уставшую конницу. У воды шла работа. Выбрав самые ветхие лодии, наиболее пострадавшие за два года похода, из них выгружали добычу и взамен укладывали тела, сколько поместится. Каждому давали некий дар из добычи, чтобы не с пустыми руками прибыть к богам. Увести всю добычу с меньшим числом лодей и гребцов, все равно было невозможно, так не оставлять же хазарам. Грим приказал все, что не удастся забрать, просто бросить в Этиль заново уже не в первый раз перебирали добычу выбирая то что поценнее по мере того как лодии заполнялись у грима с коня наблюдавшего за этим скорбным делом ширилась тягучая пустота внутри невольно вытягивалось лицо шевелились волосы проезжая вдоль берега он пытался считать мертвой лодии но сбивался после третьего десятка это сколько же получается — спросил он у Фредульфа, сидевшего рядом тоже верхом. Фредульф, давний соратник князя Хельги, был мужчиной лет сорока, с круглым лицом, довольно мясистыми чертами и курносым носом. Волосы на лоб спускались мыском. Рослый, но коротконогий, он на земле напоминал медведя, а в седле смотрелся очень внушительно. Он имел привычку хмурить брови, отчего у него всегда был тревожный вид, но человеком был опытным и стойким. Хельги Хитрый ему доверял и поставил его старшим над ближней дружиной сына, надеясь, что с ним юный вождь не пропадет. Одетый в светлый шелковый кафтан и высокую шастую хазарскую шапку с отворотами, ярко-красного шелка, с хазарским мечом на боку, подобранным на месте утренней битвы, Фредульф и сам был похож на Тархана или Бека. Однако он принадлежал к русам, что пришли в землю полян еще раньше самого Хельги Хитрого и предпочитал славянский язык. «С тысячу будет», — ответил он и показал плетью вдоль ряда. «Три сотни северных. Древляне почти столько же. Сотни по две у плеснецких и у наших за оба раза». «Может, это боги!» — вырвалось у грима. «Чем-то не угодили мы. Но, подумал он, не угодил я. Князь и вождь, он один отвечал за удачу всего войска». «Что боги?» «Испугался нас Хаканбек», — возразил Фредульф. «Он, сдается, мнил, что побьют нас за морем сарацины. Мы их, они, нас, вот хазарам самим и рук марать не придется. Сразу двоим их ворогам будет укорот а мы вон как воротились, с малыми потерями и большой добычей. Нужны мы такие хазарам. Поляны Радимичи у них отняли». Так они и других данников недолго удержат. Вот и решили нас извести, пока мы не ждем и беды не чуем. Им бы нас вырубить, и можно лет на тридцать забыть, кто такие русы, да нажиться заодно на нашей крови. Так мы им и дались грим гневно раздул ноздри. Отбились кое-как. Но ты не думай, княже, это не конец. «Для Бека теперь нас живыми отпустить. Хуже смерти. Уж начал, так надо заканчивать. Прикончит нас всех. И добычу нашу возьмет, и Олегу скажет, что мы от сарацин не возвращались, за морем все сгинули. А уйдет из нас хоть кто-то. На весь свет его подлость ославим. Торгового мира больше не будет. Купцов его». Рахданитов через Киев мы больше не пропустим, да и свои его живьем съедят убитых вон сколько. И гридни его, и городской чади, а добычи — смышкин чих. Грим молча кивнул, признавая правоту своего первого боярина. Подлость Бека, который не то сам позволил Арсиям напасть на русов, не то просто не сумел сдержать их мстительный порыв, могла бы сойти с рук только если бы нападение полностью удалось, и русы погибли все до одного. Но теперь, когда они уже все поняли, но еще живы, хоть как-то спасти честь Хаканбека Аарона перед своими и чужими могло только их полное уничтожение. Привезли три лодьи нарубленных дров, Ездили за ними вниз по реке, где ближе к жерлу росло больше деревьев. Дрова из свежей ивы и вяза были хуже некуда, но их кое-как подсушили в дыму кизячных костров. На каждом из полусотни кораблей мертвых сложили костер из этих дров, щепы, сухой травы. Все войско, кроме дозорных, собралось к берегу. А в Араншах, владетель союзной хазаром страны Тавьяк, где русы проводили зиму перед возвращением, подарил гриму на прощание с десяток корчак красного и белого вина. Сарацинам вера запрещала делать вино, но авары, населявшие Тавьяк, несмотря на множественные попытки насильно обратить их в сарацинскую веру, оставались верны богам своих предков и разводили виноград, как и жившие к северу от них хазары. Вино берегли для жертв и пирогов по прибытии, Но сейчас грим приказал одну корчагу вскрыть. Рогом разбавленного вина грим простился с павшими, отпил сам, передал старшим боярам, стоявшим вокруг него, остальное вылил в воду. Отроки, осторожно ступая между сидящими на днище мертвецами, взялись за веслы и вывели все пятьдесят лодей на речную ширь, на большой перестрел подожгли высушенную щепу и сухую траву, а потом взяли топоры и пробили днища. Закончив свое дело, отроки прыгали в воду и плыли назад к берегу, позади них тянулись вниз по течению корабли мертвых, на каждом дымил костер, и под дымным стягом они медленно погружались в воду. С берега им отвечал прощальный крик тысяч голосов, трубили все рога в войске. На глазах у живых тысячи мертвых уплывала к предкам, к Одину, к Перуну. Вот одна лодья, погрузившись по самой борта, черпнула воды и быстро затонула. Каждый из мертвецов был своим поясом привязан к уключине, поэтому они не всплывут даже через несколько дней, когда обычно всплывают утонувшие. Хазары не увидят этих тел, они навек обрели свою могилу на дне могучего Итиля. Тела уходили вниз, а освобожденные души роем устремлялись в небеса. «Мы будем поминать вас каждую весну и каждую осень, в навьи дни, как родных своих дедов», — сказал Грим, глядя вслед последним лодьям, что еще виднелись полузатопленные ниже по реке. «Будем ставить угощение для вас, как для родных своих братьев. Вы все братья мне». Он оглянулся на живых, плотным строем стоявших у него за спиной. «Если боги того пожелают, я свою жизнь отдам за то, чтобы вы все вернулись домой живыми из добычей». «Ну, а если боги пожелают иного княже за всех ответил ему Фредульф, то и мы пойдем там, где пойдешь ты, и к Одину отправимся вместе. Пусть лучше наш поход закончится в Волгале, но мы сохраним твою и свою честь. «Русь!» — крикнул Грим. «Русь!» — тысячи голосов. Ответила ему войско, и рев покатился по степи, отпугивая волков и лисиц от хазарских. Трупов.